Глава 3. Солдаты засуетились, они были рады уехать из лесу в далекий мир, тем более, что боялись еще погони со стороны Богуслава Радзивилла. Старик Кемлич вошел в избу, думая, что он понадобится к Митсицу. «Ваша милость, ехать желаете?» — сказал он, входя. «Да. Ты выведешь меня из лесу. Ты знаешь, здесь все лазейки». «Знаю, я здешний, а куда, Ваша милость, ехать желаете?» «К Его Величеству королю!» Старик отступил в изумлении. «Мать честная!» — вскрикнул он. «К какому королю, Ваша милость?» «Да уж ясно, не к шведскому». Кемлич это не только не успокоило, но он даже стал креститься. «Стало быть, Вы, Ваша милость, не знаете, что люди говорят?» Будто король в Силезию бежал, потому все его оставили. Краков даже осажден. Поедем в Селезию. Да, но как вы через шведов проберетесь? Шляхты или одевшись или мужиками, на конях или пешком, это все равно. Только бы пробраться. Но это и времени нужно много. Времени у нас довольно. Но хорошо бы поскорей. Кемлич перестал удивляться. Старик был слишком хитер, чтобы не догадаться, что в этом предприятии пана Кмитсица кроются какие-то особенные таинственные причины, и тысячи предположений стали лезть ему в голову. Но так как солдаты Кмитсица, которым пан Андрей велел молчать, не сказали ни старику, ни его сыновьям ни слова о похищении князя Богуслава, то ему казалось наиболее вероятным предположение, что князь воевода посылает молодого полковника с каким-то поручением к королю. В этом убеждении его укрепляло и то, что он считал Кмитцца ярым сторонником Гетмана и знал об услугах, которые он оказал Радзивиллу. Полки конфедератов разнесли весть об этих услугах по всему Полесскому воеводству, называя Кмитцца палачом и изменником. «Гетман посылает доверенного к королю», — подумал старик. Это значит, что он, должно быть, хочет с ним помириться и бросить шведов. Надоело ему, верно, хозяйничание шведов. Зачем бы он иначе посылал? Старик Кемлич недолго думал над разрешением этого вопроса. Его интересовало совсем другое, а именно то, какую пользу он может извлечь для себя и из этого предприятия. Служа к Миццу, он выслужится одновременно перед гетманом и перед королем, а это, конечно, не останется без награды. Милость таких панов пригодится и тогда, когда ему придется давать отчет и в прежних грехах. Притом, должно быть, будет война, вся страна вспыхнет, а тогда добыча сама лезет в руки. Все это очень улыбалось старику, который и без того привык слушаться к Мицце и продолжал его бояться, питая к нему вместе с тем нечто вроде слабости которую пан Андрей умел вызвать во всех, кто находился под его начальством. «Ваша милость», — сказал он, — «надо будет вам проехать через всю Речь Посполитую, чтобы добраться до короля. Шведские отряды еще пустяки, города ведь можно миновать и ехать лесами. Хуже всего то, что леса, как и всегда в тревожное время, кишмя кишат разбойничьими шайками, которые нападают на проезжих, а у вашей милости мало людей». Если ты поедешь со мной, пан Кемлич, с сыновьями и с челядью, которые у тебя есть, то нас будет больше. Если вы велите, ваша милость, я поеду, но я человек бедный. В проголод живем, вот ей-ей. Как же мне оставить мой домик и скарп убогий? За все, что ты сделаешь, тебе заплатят. А вам лучше головы отсюда унести, пока не у вас на плечах». «Святые угодники, что вы говорите, ваша милость? Как? Что мне невинному грозит? Кому я жить мешаю?» Пан Андрей ответил, «Знают вас здесь, мошенники, у вас с Капустинским имением было в совладении, и вы его зарубили, а потом убежали отсюда и служили у меня, потом увели у меня табун лошадей. Да вот богом клянусь, царица небесная, — воскликнул старик, — молчи, дай говорить». Потом вы вернулись в старое логово и стали грабить по дорогам, как разбойники, захватывая деньги и лошадей. Не запирайся, я ведь не судья тебя но ты сам лучше всего знаешь, что я правду говорю. Вы уводите коней у золотаренковых людей, уводите у шведов, это хорошо. Когда они вас поймают и шкуру с вас драть начнут, пускай дерут, это их дело. «Мы только у неприятеля берем, а это дозволено», — сказал старик. «Неправда». Вы на своих нападаете, мне уж твои сыновья признались, а ведь это просто разбой и позор шлихетскому имени. Стыдитесь, бездельники. Мужиками вам быть, а не шляхтой. Старый плут покраснел и сказал, «Ваша милость, обижаете нас? Мы, помня о шлихетском достоинстве нашим, мужицкими делами не занимаемся. Другое дело в лугах». Стадо поймать это можно, и в этом нет позора шлихетскому имени в военное время. Но конь в конюшне святая вещь, разве только цыган жит или мужик его украдет? Но не шляхтич, мы этого, ваша милость, не делаем, а уж раз война, значит война. Будь не одна, десять войн. добычу можно только в битве брать, а если ты ее на большой дороге ищешь, так ты разбойник. Бог свидетель, что в этом мы не повинны. А все-таки кашу вы тут заварили. Короче говоря, лучше вам отсюда уходить. Рано ли, поздно ли, а виселицы вам не миновать. Поедем со мной, верные службы, вы загладите. Свои вины и честь свою вернете. Я беру вас на службу, а там уж вам больше прибыли будет, чем от этих лошадей. Мы поедем с вашей милостью всюду, проведем вас через шведов и через разбойничьи шайки. «Правду говоря, ваша милость, очень тут нас злые люди преследуют. А за что? За то, что мы бедны? Только за это? Может, Господь сжалится над нами и поможет нам в несчастье?» Тут старик Кемлич невольно потер руки и сверкнул глазами. «От таких дел, — подумал он, — в стране все закипит, как в котле, тогда только дурак не попользуется». Кмицец взглянул на него пристально. «Только ты не попробуй мне изменять», — сказал он грозно. «Смотри, тогда и Господь тебя из моих рук не спасет». «Не таковские мы люди», — мрачно ответил Кемлич. «И пусть Господь меня осудит, если была у меня в голове хоть мысль об этом». «Верю», — сказал после короткого молчания Кмицец, «Измена хуже разбоя, и не всякий разбойник изменять станет». «Что вы прикажете теперь, ваша милость?» — спросил Кемлич. «Прежде всего, есть два письма, которые нужно сейчас же отправить. Есть ли у тебя расторопные люди? Куда им ехать?» «Один поедет к князю-воеводе, но князя ему видеть не надо, пусть просто передаст письмо, как только встретит первый попавшийся княжеский полк, и не ждет ответа. Смолокур поедет, это человек расторопный и бывалый». «Хорошо». Другое письмо. Надо отвезти на Полесье, спросить, где стоит Леуданский полк пана Володаевского, и отдать письмо самому полковнику в руки. Старик хитро заморгал и подумал, о, значит, работа на все руки, если они уж и с конфедератами снюхались. Ну и жарко будет. Потом он сказал громко, ваша милость, если это письмо неспешное, можно бы, выехав из лесу, Отдать кому-нибудь по дороге. Много шляхты здесь заодно с конфедератами, и каждый охотно отвезет, а у нас одним человеком больше останется. Это ты умно придумал. Лучше, чтобы тот, кто отвезет письмо, не знал, от кого везет. А скоро мы выйдем из лесу. Как вашей милости угодно, можно выезжать из него и две недели, можно и завтра выехать. Об этом потом поговорим. А пока слушай меня внимательно, Кемлич. Слушаюсь, ваша милость. Во всей речи Посполитой, сказал Кмицец, меня называют палачом, запродавшимся Гетману или Шведом. Если бы король знал, кто я, он мог бы мне не поверить и отвергнуть мои намерения, хотя видит Бог, что они чисты. Слушай, Кемлич, слушаю ваша милость. Не называй меня Кмицец, а зови Бабинич, понимаешь? Никто не должен знать моего настоящего имени. Не пикнуть мне. А будут спрашивать, откуда я скажешь, что по дороге ко мне присталы не знаешь. А если мол, кому любопытно, то пусть у меня у самого спрашивает. Понимаю, ваша милость. Сыновьям это скажешь и людям. Если бы с них шкуру драли, пусть и тогда знают только, что я, Бобинич. Вы мне за это головой ответите. Так и будет, Ваша милость, пойду скажу сыновьям. Этим шельмам надо все разжевать да в рот положить. Вот какая мне от них радость. Бог меня ими покарал за прежние грехи. Вы дозвольте, Ваша милость, еще одно слово сказать. Говори смело. Вижу я, лучше будет, ежели мы не скажем ни солдатам, ни челяди, куда едем. Может и так быть. Пусть знают только, что едет не пан Кмитцец, а пан Бабинич. И вот еще, отправляясь в такую дорогу, лучше скрывать чин вашей милости. Почему? Потому что шведы дают пропускные грамоты только известным людям, а у кого грамоты нет, тех ведут к коменданту. У меня есть грамоты к шведским начальникам. Удивление блеснуло в хитрых глазах Кемлича, и, подумав минуту, он сказал, «А вы позвольте Ваша милость, сказать вам еще, что я думаю?» «Только советы хорошенько и не мямбли Но говори, я вижу, ты человек оборотистый. Если грамоты есть, это и лучше, можно при нужде показать, но ежели Ваша милость на такую работу едете, которая должна...» В тайне остаться, лучше грамот не показывать. Я не знаю, даны ли они на имя Бабинич или Панакмийцеца, но коли показывать их, ведь след останется, и тогда погоню снарядить легче. Вот это не в бровь, а в глаз, быстро сказал Кмийцец, лучше грамоты спрятать на другое время, если только можно будет без них пробраться. Можно, ваша милость, но только надо будет мужиками переодеться или мелкой шляхтой, это нетрудно. У меня есть кое-какая одежда, шапки и серые тулупы, какие мелкая шляхты носят. Возьмем табун лошадей, поедем с ними будто на ярмарку и будем пробираться все глубже под самые ловичи Варшаву. Я уже это проделывал, ваша милость, не раз. Спокойные времена и дорогу я хорошо знаю. Как раз об эту пору бывает ярмарка в субботе. На нее съезжаются люди со всех сторон. В субботе мы узнаем о других городах, когда в них бывает ярмарка, и только бы дальше, только бы дальше шведы тоже обращают меньше внимания на мелкую шляхту, ведь ими кишмяки шат все ярмарки. А если нас какой-нибудь комендант и будет допрашивать, так мы сумеем вывернуться, а если случится наткнуться на маленький отряд, можно будет с Божьей помощью и по трупам проехать. А если у нас лошадей отнимут? Ведь Реквизиция в военное время — вещь обыкновенная. Либо купят, либо отнимут. Если купят, тогда мы поедем в субботу, будто не продавать, а покупать лошадей. А если отнимут, тогда мы поднимем вой и будем ехать с жалобой в Варшаву или Краков. — Ну, хитер же ты, — сказал Кмитцец. — Вижу, что ты мне пригодишься. А если шведы лошадей заберут, так найдется такой... Кто за них заплатит? Мне и так нужно было ехать с ними в Эльк, в Пруссию. И все так хорошо сложилось, нам как раз туда и дорога. Из Элька мы поедем вдоль границы, потом прямо к Остроленке, оттуда пущей на Пултузск и Варшаву. — Где же эта суббота? — Неподалеку от пятницы, ваша милость. — Ты шутишь, Кемлич? — Да что я смею, — ответил старик, скрестив на груди руки, — и склонив голову. «Уж так странно там города называются, это заловичи, ваше ваша милость, но еще подальше». Небольшая ярмарка бывает в этой субботе. Не такая, как в ловичи, но об эту пору как раз приходится большая ярмарка, на нее сгоняют лошадей из Пруссии, и съезжается тьма народу. А «В этом году должно быть будет не хуже, потому там все спокойно». «Везде шведы пануют, и по городам у них гарнизоны. Если там народ и захочет подняться, так не сможет». «Тогда я принимаю твой совет. Мы поедем с лошадьми, за которых я тебе сразу заплачу, чтобы тебе убытка не было». «Благодарю вас, ваша милость, за помощь». только тулупы, шапки и прямые сабли. Скажи, сыновьям и челяди, кто я такой, как меня зовут, скажи, что я еду с лошадьми» а вас нанял в помощь. Ну, трогай. А когда старик повернулся к двери, пан Андрей сказал ему вдогонку, «И пусть меня никто не называет ни начальником, ни полковником, а просто ваша милость. А зовут меня Бабинич». Кемлич вышел, и через час все они сидели уже на лошадях, готовые двинуться в далекий путь. Пан Кмицец, одетый в серый тулуп мелкого шляхтича, В серую потертую барашковую шапку с повязкой на лице точно после какой-нибудь пьяной драки был совершенно неузнаваем и походил, как две капли воды на мелкого шляхтича, который бродит с ярмарки на ярмарку. Его окружали люди, одетые точно так же, как и он, вооруженные прямыми саблями, длинными бичами, чтобы погонять лошадей, и арканами, чтобы ловить их, когда они разбегутся. Солдаты с удивлением поглядывали на своего полковника, и делились в полголоса своими замечаниями. Им было странно, что это уже пан бабинича а не пан Кмицец, что им нужно величать его вашей милостью. Но больше всех пожимал плечами и поводил усами старый сорока, который, не сводя глаз со своего полковника, бормотал, наклонившись к Белоусу. «Никак я его не научусь величать по-новому. Пусть меня он убьет, а я по постаренее величать его буду, как надо». Кули приказ, так приказ, ответил Белаус. Но как пан, полковник переменился страшно. Солдаты не знали, что и душа пана Андрея переменилась так же, как и его внешний вид. Трогай! крикнул вдруг пан Бабинич. Щелкнули бичи, всадники окружили стадо лошадей, которые сбились в кучу и тронулись в путь.